Глава пятая, часть тридцать девятая. Прибыв в прекрасном настроении в суд соседнего района, наш докуривший и выкинувший бычок в урну герой прошел через приставов, занес документы в аппараты нескольких судей, передал новые исковые заявления через приемную и поднялся на второй этаж в ожидании судебного заседания. У двери зала для судебных заседаний молча и задумчиво стоял парень небольшого роста и худощавый. — У вас на сколько? — весело спросил наш, радующийся яркому свету солнышко, за февральским окном герой у задумчивого щуплого парнишки. — На десять тридцать, — спокойно ответил задумчивый чернобровый парень. — О, и у меня на десять тридцать. Вы, случайно, не по моему делу? Назвав фамилию Исса... Просиль наш, протянувшей руку в сторону задумчивого парня-герой. Ну, вообще я представляю интерес страховой. Не помню фамилию Сад. Ну, давайте посмотрим. Ну да. Я по этому делу Щибетал задумчивый. Ну наконец-то, вот и представители начали ходить по моим делам. Я к вашей страховой много дел имею. Сколько заседаний было, столько был в одиночестве. Пожимая руку задумчивого, улыбаясь, говорил наш представившийся по имени герой. Да, я вот только устроился. У них до меня девушка работала. Но несколько человек не пщало заседаний. Ну теперь я её полноценно заменять буду, мямлил задумчивый. Ну, вообще говоря, страховая у вас классная. Оплачивают нормально и в срок. Да, бывает разница, конечно, но не очень большая. Вот, кстати, сегодня я к вам ещё три иска закинул. Ну, это сюда, в районный. А к мировым побольше чувствую будет. Весело продолжал говорить наш ищущий по карманам зазвонивший телефон герой. "Здравствуйте, вы на 10:30?" громко спросила девушка, вынырнувшая из-за двери, у которой стояли юристы. "Да", хором ответили представители сторон. "Отлично, проходите", скомандовала девушка и распахнула дверь. Заседание из предварительного быстро превратилось в рассмотрение по существу ввиду наличия обеих сторон спора. И достижение соглашения в части размера суммы недостойной выплаты. Задумчивый парень словно торопливо согласился со всеми требованиями представителя ИСА, передал соответствующие бумаги секретарю и быстро удалился из кабинета. Вот так бы всегда, правда, ваша честь, обращался к судье наш обрадованный развитием событий герой. Почему сразу нельзя нормально выплатить? Мотая головой и подписывая какие-то документы, выпалил из судья: не поднимая взгляд на нашего, вытянувшегося перед ней героя. «Вот и я говорю. Спасибо, ваша честь. Всего вам доброго!» Ускользая из зала заседаний, траторил наш, старающийся не хлопнуть дверью герой. «Я тут в соседнем кабинете заседаю. Ты сказал, что еще три иск подал к нам. А скажи фамилию клиентов». Неожиданно подскочил с лестницы и произнес задумчивый парень. «Да, конечно. А что, вы хотите оплатить? Поздновато, штраф уже не избежать». Зарывшись в сумки с бумагами, отвечал наш продолжающий улыбаться герой. "Да, я всё понимаю. Мне, если честно, вообще всё равно. Мне особо не нравится этот обход, понимаешь? Вот с тобой общаюсь сегодня, а кажется, ты один тут нормальный. Остальные просто зомби какие-то". Как-то немного грустно говорил задумчивый. "Ого, ну то успокореть надо тогда. Ты куришь?" Вдруг замер и уставился наш согнувшийся и продолжающий копаться в сумке герой. Нет, не курю, как-то совсем грустно ответил задумчивый. Ребята вышли на улицу и без лишних пауз разговаривали около получаса. Задумчивый делился тем, что раньше он работал на одном из судебных участков города. Наш внимательно слушающий собеседник-герой рассказывал о своём опыте работы на страховую. Обсудив некоторые аспекты работы, ребята обменялись номерами телефонов и разбежались в разные стороны. Задумчивый убежал в суд. А наш, отвечающий на звонок из суда герой, медленно плёлся на автобусную остановку, располагающуюся неподалёку.